Глава 21. Стоит перед вами. Если анализировать ситуацию, я даже не знаю, что надо было делать. Кроме того, я просто не успел ничего сделать. Гипнотический взгляд незнакомца подействовал на моё сознание с такой силой, что пришлось снова запускать циркуляцию потока, дабы смыть наваждение. Это заняло четверть секунды. Но к тому моменту человек не просто пересёк разделяющее нас расстояние, но и уже разглядывал моё запястье, задорав рукав домашнего халата. Не увидев ничего необычного, он мгновенно потерял ко мне интерес, но меня уже было не остановить. Кольт возник в руке, чашка с кофе полетела на пол, материализовавшийся ствол уперся в лоб незнакомца, и мы просто замерли. Потребовалось приложить грандиозные усилия, дабы не спустить курок. Но таймер смерти скакал, как заведенный и говорил, что я умру ровно в то мгновение, как надавлю на спуск. Стоило мне убрать палец со скобы, как таймер остановился. Незнакомец выпрямился и протянул мне чашку с кофе, которую я выпустил из рук. Я даже не видел, как он ее подхватил. Я вообще не видел ни одного его движения. «Приношу свои глубочайшие извинения за неудобства, вызванные моим присутствием», — произнес он, — разглядывая стены шатра. Я сглотнул ком в горле и, наконец, вспомнил, что организму требуется дышать. В этот момент незнакомец перевел взгляд на револьвер и во второй раз посмотрел на меня. Опять так, словно впервые увидел, что в шатре есть кто-то еще. «Пытаться убить меня? Потрясающая сила воли!» Он развернулся и пошел на выход. «Виланда Хаэра! Армаментис!» Я опешил от услышанного, но потом все же нашел в себе силы и ответил. «Дахаэра Ора, не знаю, как к тебе обращаться». «Надо же!» — незнакомец обернулся и в этот раз посмотрел мне прямо в глаза. «Азару!» «Дахаэра Ора, Азару!» в следующий миг он просто исчез, так и не дойдя до выхода. Я медленно втянул носом воздух, выдохнул, закрыл глаза и сосредоточился. Это что вообще сейчас было? Откуда тут взялось существо, знающее высшую речь, пусть и примитивную ее форму? И как он так быстро исчез? Я не почувствовал никакого возмущения пространства. То есть это не телепортация и не скачок. Также не было никакого возмущения во времени. Значит, это и не заморозка. Что, просто скорость? Настолько быстро, что даже я ничего не заметил. А его слова... Виланда Хаэра Армаментис. Буквально переводится как «Пусть солнце освещает твой путь, странник». По сути, это просто универсальное «до свидания. С другой стороны, Армаментисами иногда называют курьеров, так как мы часто путешествуем. Он понял, кто я? Вряд ли все таки этим словом много кого можно назвать. Даже просто гостя, которые вечером уходят к себе домой. Ну, а я — универсальный ответ, что-то вроде «пусть звезда твоего мира постоянно светит на тебя, разгоняя тьму вокруг». Можно было бы тоже назвать его Армаментисом, ведь он уходил из моего шатра. Но я хотел понять, знает ли он смысл сказанных им слов, или для него это просто набор звуков, услышанный когда-то от предков. Азаро, противоположность Армаментису, буквально тот, кто всегда стоит на одном месте. Для курьеров любой житель своего мира был азару, так как в каком мире они рождаются, в том и умирают. И все равно мне казалось, что незваный гость воспользовался не высшей речью, а всего лишь набором звуков, имеющим некое скрытое значение. Но не верю я, что в этом запечатанном мире кто-то знает высшую речь хотя бы поверхностно. К тому же говорил он с сильным акцентом, а еще ударение перепутал. От раздумий меня отвлек звонок герцога Шмидта. Он напомнил о предстоящей дуэли и сообщил, что уже отправил за мной машину. Ну да, формально я сейчас вассальный барон, сражающийся от имени рода Шмидтов. Документы на освобождение от вассалитета уже готовы. Мы подадим их в канцелярию сразу после дуэли. Положив трубку, я все же сделал глоток кофе, посмотрел на ковер под ногами на выход из шатра. Это что вообще было? Наконец спросил я в пустоту. Но пустота оказалась на редкость неразговорчивой сегодня, как и всегда. Постояв еще немного, я плюнул и пошел собираться. Но замер, прислушавшись к ощущениям. Что-то мешало циркуляции потока. Словно в одном месте энергетического канала появился камешек. Я немного усилил скорость циркуляции и смел его куда подальше. «Найди другого дурака, на кого будешь метки вешать!» — пробурчал я. До места проведения мероприятия добрались без проблем. Герцог Шмидт, как сторона конфликта, тоже был вынужден присутствовать на вечере. Разумеется, как и князь Рогозин. А вот Юсуповых видно не было. Сама арена напоминала вытянутое поле, огороженное магическим барьером. Вокруг него имелось несколько зрительских площадок на двух этажах. На верхнем, разумеется, отдыхала элита. Сидела за столиками, попивая дорогие коктейли. Мы с герцогом остались на Нижнем, где были бары, рестораны и множество разделенных зон отдыха. Играла легкая ненавязчивая музыка, зал утопал в полумраке, полно народу в дорогой одежде, но на нас двоих внимания почти никто не обращал. Да, это всякие бароны и виконты засыпали меня предложениями посетить их многочисленные и, несомненно, очень важные мероприятия. оказывали мне честь, так сказать. Здесь же собралась публика иного уровня. Я уже знал, что в основном все считают, будто бы это я вынудил Княжича бросить вызов на дуэль, просто чтобы хоть как-то притесаться к благородному обществу, и смотрели на меня соответствующе, как на выскочку, которому чужды манеры. Мне в целом было глубоко плевать, пусть думают, что хотят, главное, чтобы молча. У меня в этом мире свои задачи. и признание зажиравшихся мажоров в список не входит. Некоторое время я наблюдал за боем на арене двух гладиаторов. Местные одаренные простолюдины, оба физовики, в ранге ветерана. Полуголые, вооруженные тяжелыми молотами, они без продыха улупили друг друга на потеху публики. Как один из них, наконец, не потерял сознание от полученных оплеух. Второй бой был куда интересней. Одаренный ранго ветеран в аспекте льда, как гласило описание, вышел сражаться против мясорубки. Да, просто прозвище и ничего более. Если ветеран меня мало интересовал, то вот что за мясорубка-то? Это оказалось магическое чудовище с телом жирной гусеницы. Глаз не было, лишь округлая пасть со множеством выпирающих в разные стороны клыков. Притом имелись как кольца острых акулих зубов, так и изогнутые клыки, больше напоминающие крюки. Из тела монстра росли отростки, похожие на мясистые лианы. Как я понял, они выполняли функцию по поиску добычи. Сначала все шло неплохо. Одаренный начал бой издалека, метая довольно крупные ледяные сосульки. Но после пары попаданий гусеница покрылась вязкой слизью, словно оболочкой. Сосульки застревали в местистой плоти, а затем их выталкивало обратно, будто бы без вреда для существа. Тогда маг попытался заморозить противника плотным потоком холодной плазмы, но и тут не вышло. Корки льда отваливались вместе со слизью целыми кусками. А вот когда мясорубка нащупала свою цель, у одаренного начались проблемы. Сначала он кое-как отбивался клинками, созданными из льда и собственной крови, судя по цвету, но потом один отросток обхватил его ногу и потянул. Одаренный потерял равновесие, упал и был моментально оплетен этими отростками. Через минуту гусеница с довольным чавканьем начала заглатывать парня целиком. Тот орал, пытался покрыть себя ледяной броней, но это слабо помогало. В итоге, когда распорядители остановили бой и ударили по монстру шоком, было уже немного поздно. Одаренный лишился обеих ног, но вроде как остался жив. А вот публика восхищенно наблюдала за кровавым зрелищем и даже аплодировала. Постановка, тихо произнес подошедший Шмидт. Мужику ноги оторвало. В этом и смысл. Ноги ему восстановят целители. А вот чаевые за такой бой гости оставят щедрые. Учитывая, сколько у этих гостей денег, боец может не работать еще год минимум. Целители такое могут? Понятное дело, что хороший целитель может и тело с нуля воссоздать. Было бы цело сознание и душа. Но я не думал, что местные умеют что-то больше, чем залатать рану или вылечить геморрой. Лучшее, да. А когда устраиваешь представление для элиты, приходится прибегать к услугам лучших. Ты просто не представляешь, какие нужно вложить деньги, чтобы в твое заведение пришел хотя бы один князь. А тут они собираются регулярно. Понял. «Не переживай. все было рассчитано. Конферансия мог остановить бой в любой момент. Но нужно было выбрать идеальный, когда жертва будет на грани. Увечья, кровь — все это стоит очень дорого. Потому лучшие повара и бармены работают здесь, а не в Большом театре». «Меня смущает другое. Этот монстр. Никакие магические искажения не могли создать ничего подобного». это существо не мутант не ошибка эволюции уж точно не ее представитель верно мыслишь кивнул герцог деньги за бой получили обе стороны и раз есть эффектное чудовище значит есть и тот кто его создал альфа волки никому уже не интересны приелись публика искушенная им подавай что то новенькое зарубка в памяти на будущее. Разузнать побольше о том, кто занимается выведением магических чудовищ. По сути, мясорубка — магический мутант. Да, я уже встречал магически измененных мутантов. Правда, там была смесь человека и осквернённого бездной, гомункулы. Исходный материал другой, но суть примерно та же. Смесь разных видов в нечто иное, предназначенная исключительно для боя. Может ли быть так, что за созданием мясорубки стоит культ красноглазых? Маловероятно, так что бросаться, разбираться прямо сейчас нет смысла. Но и отбрасывать эту возможность полностью точно не стоит. Мои размышления прервал подошедший князь Рогозин собственной персоной. Герцог, кивнул он Шмиту. «Ваше сиятельство!» — слегка поклонился тот. Меня князь словно бы и не заметил. А первому обращаться к вышестоящему человеку запрещено по этикету. Тот редкий случай, когда и не хотелось. «Наш бой будет следующим», — спокойно произнес князь. «Это ваш последний шанс, герцог. Официальные извинения, небольшая компенсация, и на этом забудем». «Что ж», — пожал плечами герцог. «Меня это предложение вполне устраивает». «Правда?» — поднял левую бровь князь. «Разумеется». Но извинений я жду не только от вас, но и от вашего сына. А что касается компенсации, то не хочу вас утруждать. Можете просто оплатить мне расходы на бензин сюда и обратно». Бам-бам-бам. Что это за оглушающий звон в ушах? Чем дольше общаюсь со Шмитом, тем больше им восхищаюсь. Ладно, я, который общался с такими правителями, что на князя даже внимания бы не обратили. Да что там правителями? Я с самим Эгрегором недавно тыльндринский ликер пил, но для герцога такой подход означал проблемы на поколение вперед. Вот это я понимаю, у человека есть внутренний стержень с выгравированной на нем надписью «Гордость» с большой буквы. «Хм!» <как> <как> Я смеялся всего несколько секунд, но все же удержал себя в руках. «Что ж, раз по-хорошему не получается, может, тогда заключим пари?» Какую-нибудь мизерную ставку, символическую. Не хочу вас утруждать, скажем, двести тысяч рублей. А вот это уже камень в огород герцога. Все знают, что его рот и так не богат, если не сказать беден. Так еще и почти все деньги уходят на строительство и поддержание бесплатных больниц для простолюдинов. По рукам, кивнул герцог, даже не задумался, просто согласился, будто речь шла о какой-то мелочи. А это, между прочим. Целая стена моего особняка. Будущего. Без ворот, правда. Но все же. Я за такие деньги должен четыре месяца жуков мочить без перерыва. «Вы настолько в меня верите?» — уточнил я, когда князь уже уходил. «Настолько, что у меня даже нет таких денег», — улыбнулся герцог. «Но вы уже не раз доказывали, что знаете, как творятся чудеса. К тому же, по правилам, десять процентов от суммы уходит победителю». Со всех ставок? Нет, только с личных, если дело касается дуэлей. У бойцов арены свои условия. Десять процентов — это двадцать тысяч рублей за один бой против трусливого сопляка. Это же... Два к одному, и я буду драться без оружия, бросил я спину удаляющемуся князю. Тот остановился, медленно обернулся и посмотрел на меня, словно я тут только что появился. По рукам, барон? — ответил он и ушел. Жаль только, что нельзя ставить самому на себя и против себя. Даже через подставных лиц, и это все внимательно отслеживается, чтобы бои были максимально честными, арена дорожит своей репутацией, учитывая публику. Но, похоже, личные договоренности между двумя благородными никто не отменял. А жаль. Я бы вложился по полной. Ставки сейчас восемь к одному в пользу княжича. Вложи я свои десять тысяч, смог бы унести восемьдесят. Так, но драться без оружия... Вот я сейчас не переоценил себя. Но сорок тысяч рублей... Да нет, вообще не вижу никаких проблем. Может, три к одному? В целом можно попробовать и со связанными руками, ведь? Или вообще без рук? «Прошу вас, остановитесь», — произнес побледневший герцог. Он что, мысли читать научился? Или я становлюсь настолько предсказываемым? Все в порядке. Если честно, я и так хотел драться без оружия. Вот как! Княжич считается довольно хорошим фехтовальщиком и весьма сильным одаренным для его возраста. Тем унизительнее будет его поражение. Я не собираюсь над ним издеваться. Просто хочу, чтобы все воочию увидели, что трус всегда остается трусом. Первое, что он сделает, выстроит оборону. и когда он ее лишится, начнет паниковать. «Ты путаешь смертельный бой с огромным чудовищем и обычную ДЛ, где можно просто сдаться в случае опасности?» «Нет, точно не путаю. Уж чего-чего о людей я за свою жизнь повидал немало. А уж если увидел человека в бою, то вряд ли ошибусь в нем. Перед лицом смертельной опасности обнажается истина. Ситуации разные, но человек один и тот же». И действует всегда одинаково. Неважно, в жизни, в быту, в бою, в общении или наедине с самим собой. Сейчас для него все гораздо хуже, поверьте. Вот как! Именно. Здесь не будет папиной спины или отряда элитных солдат, за которыми можно спрятаться. Даже не получится сбежать через портал, надеюсь, что никто об этом не узнает. Эта дуэль — худшее, что могло с ним случиться. В этот момент я заметил странное белое пятно на уровне второго этажа, где столпилась элита империи. Пригляделся? Нет, не показалось. Стоявший там человек сильно выделялся на общем фоне. Из-за царившего полумрака деталей я не разобрал, но зато прекрасно видел белые, как снег, волосы и такие же брови. На бледном лице особенно выделялись красные глаза. Еще один альбинос? Только в этот раз мужчина». Совпадение? Сначала гибридный монстр, затем альбинос. Что-то многовато совпадений для одного места». «Ваше благородие, прошу проследовать за мной. Время готовится к выступлению. Я не сразу понял, что обращаются ко мне. Обернулся и увидел распорядителя арены, который звал меня. Снова посмотрел наверх, но альбиноса там уже не было. Мы с распорядителем спустились вниз на цокольный этаж, где находились комнаты для бойцов и залы для проверки. Переодевшись, я остался в одних армейских штанах, высоких ботинках и обтягивающей футболке. Вообще, армейские вещи мне очень понравились. Штаны просторные, удобные, не стесняют движений. В таких и драться можно и бегать. А главное, видно, что нигде не припрятано никакого оружия. Меня просканировали на наличие артефактов, сторонних усилений, накладываемых заклинаний и прочего. Странно, что не взяли кровь на анализ. Не дали баночку пописать. Если бы я хотел использовать допинг, то он был бы уже во мне. Единственная проблема — пришлось вынуть энергетический кристалл, который я всегда прятал за щекой. Формально, вообще-то, в самой щеке. Это первое, что делают курьеры со своим телом. Изменяют структуру лицевых мышц. так что у нас там образуется небольшой карман». После этого у меня вкратце объяснили правила, которые сводились к двум банальностям. Не убивать противника, не использовать техники ранга магистра и выше. «Ваше оружие!» — уточнил напоследок распорядитель. «Стоит перед вами», — ответил я. Вскоре я встал на круглую платформу, которая медленно поднялась на арену. После полутемного подвала блеск софитов ослеплял. Когда глаза привыкли, первое, что я увидел, было довольное лицо княжича. Я бы даже сказал «слишком довольное».